«Ты не оценил мой подарок?» «Зря. В любом случае, девочка твоя, и миры хаоса не покинет». После этих слов властелин ада демонстративно отвернулся, вернувшись к созерцанию собственной столицы. Я просто молчала, не понимая, что это сейчас было. Магистр Элохор оказался единственным, жаждущим продолжить разговор. «Дед!» «Забавно!» Что ты сумел сдержаться? Задумчиво ответил повелитель Орвель. Регенерация плюс обращение. Я был уверен, что вы уже перешли к активным действиям. Впрочем, меня всегда восхищало твое умение контролировать себя. Что так не свойственно жителям хаоса? Дед! Рык разнесся над всем холмом. Даррен, спокойствие в голоса властителя миров хаоса Отдавала некоторой усталостью. Ты принц Хауса, ты мой наследник. Желаешь что этого или нет, ты моя гордость, всегда был ею. Но меня потрясло то, насколько важна для тебя эта женщина. Ты ценишь ее больше, чем собственную жизнь. Ты настолько боишься даже просто испугать, что рискуешь собственной безопасностью. Она твой третий круг. Это неприемлемо, при условии, что женщина принадлежит другому. И только после этих слов я начала осознавать происходящее и в замешательстве посмотрела на магистра. Все хорошо, прелесть моя. Голос лорда Эллахара был откровенно пугающим. Я верну тебя обратно. Смех и спокойная оторвели. Тебя я удержать не в силах, Ренн. Но твоя девочка миры хаоса не покинет. Хочешь — проваливай. Не желаешь — оставайся. Госпожа Риаты будет жить в твоих покоях. Считай ее еще одним поводом вернуться домой. На этом все. Черное пламя взвелось, окутывая нас. В то же мгновенье магистр обхватил меня за плечи, прижал к себе, и я услышала его тихое. Амулет. Мой. огонь заревел. А едва угас, я оказалась стоящей посреди удлинённой комнаты, со шкафами и столиками из чёрного стекла, среди белоснежных ковров и дающих красный свет светильников. И окрашенная кровью вода грязными, смешанными с чёрным песком потёками стекла на белоснежный ковёр. И никого вокруг. Совсем никого. Вам лучше переодеться, да я услышала я голос повелителя хаоса прозвучавший откуда-то сверху. — А после мы с вами побеседуем. — О чем? — стараясь держать дрожь, спросила я. — О вашей сообразительности, госпожа Риатте, и конкретно о том, какую угрозу мне и хаосу несет лорд Риантьер. — Как он понял? Как? Меня трясти начало, несмотря на все попытки выглядеть невозмутимой. А правило складки платья потянулась к рукаву, Булавка с маленьким нитяным амулетом мной была пристегнута не к платью. Со всеми этими переодеваниями я не решилась прикалывать его к одежде, а к амулету Риана, и сейчас я пробежалась пальцами по запястью, коснулась нитяного браслета и… сжала амулет Элахара. В следующее мгновенье я провалилась в бездну. Открывать глаза, едва под ногами очутилась твердая почва, было страшно. Еще страшнее оказалось слышать свист ветра в абсолютно безмолвном молчании. И холод, обжигающий ледяной холод, порыв ветра и платье заледенело. Я, распахнув глаза, огляделась. Белое, безмолвное нечто, где слышно лишь как поет ветер. И я вся дрожу, чувствуя, как леденеет кровь на морозе. Вспыхнуло синее пламя. Вспыхнуло в шаге от меня, и оттуда, из центра синего костра, я услышала «Дея». Шагнула поспешно. Заиндивелая юбка-платья вынудилась сделать два шага вместо одного. Но стоило оказаться в огне, как меня вновь утянуло куда-то. Я попала в теплые, Надежные и такие родные объятия Расслабилась сразу, повернулась и обняла магистра, чувствуя, что вот-вот расплачусь. Все хорошо. Лорд-директор со мной на руках опустился вниз, и теплая вода мгновенно обступила, согревая. Осторожно открываю глаза. Свет сотен огоньков освещает лицо Риана. Его усталую полуулыбку, чуть мерцающий таинственный взгляд бесконечно темных глаз. Такое родное лицо. — Только без слез, — послышался нахальный голос Элохора. вздрогнув обернулась. Как выяснилось, мы сидели в небольшом озерце с теплой, почти горячей водой. Я на руках Уриана и лорд Элохор напротив. — Дед иногда бывает слишком самонадеян, — весело сообщил магистр смерти. Я невольно улыбнулась и обняла магистра. Мне уже было все равно, кто нас увидит. И что обо мне подумают? Мне хотелось обнять лорда Тьера, прижаться к нему крепко-крепко и просто посидеть вот так, в тишине и спокойствии. — Родная, все хорошо. Заключая меня в кольцо своих рук, прошептал Риан. — Не уверен, — отозвался Элохор. Уткнувшись лбом в шею магистра, я несколько мгновений просидела молча, собираясь с мыслями, а после... — Спасибо. Искренне поблагодарила лорда Элахара. Темно-синие глаза едва заметно сверкнули, глядя на меня, бесстыдно обнимающую лорда Тьера и даже не пытающуюся слезть с его колен. Но я бы не смогла сейчас, даже если бы и захотела, а я не хочу. — Ты совсем устала, — произнес Риан, привлекая к себе. — Рен, мы домой. — Встречаемся утром, — отозвался Элахар. «Ты и Дея, да!» Магистр схватил меня и поднял из воды. «Я утром уже не смогу!» «Тогда к ведьмам я сам!» Элохор остался сидеть в теплом озере, а в его руке, сверкнув, возникла бутылка с белым вином. «Уверен?» «Спокойный вопрос Тьера». «Более чем!» «Дею с Найтесом в паре оставь! Приятно посмотреть, как они работают вместе! Настоящая команда!» Вспыхнуло адово пламя. Едва пламя угасло, мы оказались в ванной городского дома лорда-директора. Меня осторожно поставили на пол, также осторожно разорвали мокрое и висящее на мне платье и скомандовали. Мыться и спать. А ты, придерживая мокрую ткань, торопливо спросила я. Не судьба. Магистр прикоснулся губами к моему плечу. Поспи хотя бы пару часов, я к императору. Вспыхнуло адово пламя. Мокрый Риан исчез, а я осталась в ванной, причем это примыкало к его спальне. После быстрого душа, завернувшись в полотенце, я вышла в спальню. Устала посмотрела в окно. Занимался рассвет. Смертельно усталая адептка Академии проклятий молча легла спать в спальне лорда рианатьера На то, чтобы дойти до своей, у меня уже просто сил не было.